Глава 10. Наглецам по рукам. Астра Анастасия. Находясь под воздействием от произошедшего, я не заметила, как оказалось у знакомого дома, который теперь стал моим. Лис развалился на крыльце, а при виде меня подскочил и потянулся, распушив хвост. Лечение прачки забрало немного силы, требовалось их восполнить. Я направилась на кухоньку, бросила в кружку горсть сорванных еще с вечера листьев мяты, налила воды и поставила все это кипятиться. Мне хотелось чего-нибудь сладкого, и хорошо, что после посещения капитана Смола на столе осталось варенье и хлеб. За картошкой в подпол слажу попозже, а сейчас мне нужно перекусить и непременно сладким. При нашей первой встрече герцог Бертрам произвел на меня плохое впечатление. Сегодня... я увидела его с другой стороны. Не поверил Борову, приказал его арестовать, ведь многие считали женщин вторым сортом. Быстро справившись с перекусом, я решила, что нет ничего лучше, чем труд на свежем воздухе. Прополка маленького огородика должна была успокоить нервы, и я отправилась туда. Кот снова попался на глаза, прилег на смородину и принялся наблюдать за мной. Упустить такой момент было бы глупо. Лис... ты знаешь, откуда родом твоя хозяйка?» Спросила не просто так. «Вдруг ожидается нашествие родственников, а я не в курсе». «Нет у меня хозяйки», — возмутился кот. «Не спорю», — пожала плечами и откинула в сторону мелкий сорняк. «Все равно рассказывай, есть ли у нее родные». «Да кто же ее знает?» Рыжий дернул хвостом. «Пришла она. Появилась здесь год назад». Этот дом достался Астре по наследству от прежней лекарки. «А куда старая делась?» — поинтересовалась я, откидывая налипшую прядь волос. Солнце палило нещадно, но дом удачно отбрасывал тень, давая мне возможность поработать. «Старой я бы ее не назвал. Вельния полвека было, в самом расцвете сил. Заболела она, а Астра проездом была. Вылечить не смогла». а от дома доставшегося не отказалась. Сметанки нам покупала и сливочек, а еще не жадничала колбаски с рыбкой. Да не то, что мужикам по кабакам подсовывают. Я усмехнулась, сдержав порыв показать коту кукиш. Как-то сомневаюсь уже, что такому болтливому эта самая Рионе могла бегать в магазин за сметаной. Однако и впруголодь не держала, ведь не зря упомянула про кота в записке. Неужели пожалела? но как-то все удачно сложилось у Риони: Дом в наследство, рабочее место. А чего померла-то? Не знаю. Кот задергал хвостом. Так и не понял, что за хворь. Только силы ее покинули быстро, как ножом отрезала. Зажала пучок мокрейцы в кулаке и уставилась на кота. Это было что-то странное и явно нечистое. Только что? В моем мире... Заразы всякой хватает, и люди сгорают в считанные дни. Могло ли быть подобное здесь? Понятия не имею. А сколько тебе самому лет? Прищурилась я в очередной раз, откидывая налипшую на лоб прядь. Астрочка, с кем ты там разговариваешь? Послышался скрипучий голос соседки. У тебя гости? Госпожа Матильда. Я уже несколько раз замечала, как она наблюдает за мной из-за забора, и даже вспомнила ее общение с Астрой. Подобные особы встречались во всех мирах. Она заглянет, улыбнется, спросит, как дела, а после перейдет улицу и наврет про тебя с три короба. Но не из зависти, а просто потому, что не может иначе. Сын женился, у него свой дом, муж давно помер, вот и занимается соседка рассказами о чужой жизни, фантазирует. Ни с кем. Вам послышалось, совершенно уверенно ответила я, потому как кот за гостя не считался, а его речь понимала только я. Судя по морде рыжего, присутствия гостьи, он не опасался. Женщина находилась за забором и выглядывала сейчас на нас, приезжавшись лицом к штакетнику. От смешка я удержалась. Что-то произошло, госпожа Матильда? Вот. Между досок просунулась морщинистая, но все еще крепкая рука. «Заноза застряла! Помоги, будь добра!» Действительно, в подушечке безымянного пальца торчал обломленный синеватый шип. Он напомнил мне красивый розовый куст, цветущий около булочной. Знала бы наша булочница, кто покусился на ее красоту. Конечно же, язветь и выспрашивать я не стала. Как и приглашать госпожу Матильду к себе, а то потом и не выгонишь. «Подождите меня здесь, я сейчас мигом в дом сбегаю, руки вымою и пинцет принесу». «Уж ты постарайся побыстрее», — напутствовала меня пожилая женщина. «Постараюсь», — пообещала я, удерживая лицо. Глядя на высунутую руку с оттопыренным безымянным пальцем, хотелось рассмеяться. «Однако я кто?» «Лекарка. Вот и нужно помочь человеку, а не травмировать его психику». Вернулась я так же быстро. Протерла палец госпожи Матильды настойкой, после чего ловко извлекла обломившийся шип. «Какая ты умница!» — поблагодарила женщина. «В огороде трудишься, людей лечишь, не отказываешь им ни днем, ни ночью». Невидимый звоночек прозвенел у меня в голове. Я насторожилась. «К чему эти диферамбы? Неужели ночами подсматривает?» «Ну-ну». Как бы за шпионские игры не свернули старушке голову ненароком. «А что делать? У лекарки хлеб непростой. Я подстроилась под интонацию соседки и всплеснула руками. Больные, покалеченные, все ко мне идут. Жаль, что силы во мне маловато. Вот и герцог с господином комендантом так заявили. Маловато магии у вас, астра». «Сам герцог? И комендант?» Старушка причмокнула, впечатлившись услышанным. Наверное, уже думала, как бы это преподнести другим соседям, поделиться свежей сплетней. Я через забор смотрела на старуху, она на меня, но больше сказать ей было нечего. Просто так стоять и хлопать глазами не было ни времени, ни желания. Я снова принялась за прополку и делала это до тех пор, пока госпожа Матильда не перестала подсматривать за мной через забор, после чего выпрямилась, потянулась и пошла в дом». После стресса и труда что нужно обычной девушке? Ладно, не самой обычной, но ведь и не памятнику с площади. Мне вдруг захотелось надеть свое голубое платье. И так сильно захотелось, что я не стала откладывать дело в долгий ящик. Вымыла руки, налила молока котам, все пять морд явились, себе чашечку, затем отправилась в спальню. Знакомый шкаф по-прежнему не собирался открывать мне путь домой. Вздохнула, упрямо надела свое платье. Показалось, что оно стало свободнее, но это как раз понятно. Поесть иногда некогда, да еще и огород, коты, работа. Кажется, я изменилась, и дело не только во внешности. Успела лишь подойти к зеркалу и собрать волосы высокий хвост, как кто-то забарабанил в дверь. «Госпожа Астра, откройте!» И так это прозвучало нервно, с надрывом, что я незамедлительно бросилась к двери. Один из котиков сидел в коридоре и вылизывал хвост. При виде меня замер с высунутым языком, а от очередного громкого стука в дверь подскочил, как ужаленный. За дверью меня ждал незнакомый аристократ, лет двадцати пяти с холёным, но испуганным лицом. «Позови лекарку», — скомандовал молодой мужчина, глядя на меня. Он принял меня за прислугу, потому что, по его мнению, лекарка должна выглядеть солиднее, в боках, возрастом и вообще». «Астра Риони представилась я, уставившись на чужака. Была уверена, что хоть вскользь новую виско он прочитал. Нетерпение на лице незнакомца довольно быстро сменилось удивлением, после чего он наконец-то осознал ошибку и произнес. «Мое имя — Генри Мюарт», — мужчина кивнул. «Госпожа Астра, нам срочно нужна ваша помощь». «Что произошло?» Коляска моего друга Франсуа Бери перевернулась. Скорее, взволнованно воскликнул Мюарт. Недалеко отсюда. Ждите, коротко бросила я и пошла в дом за сумкой с медикаментами и кучей полезных вещей. Было немного страшно, потому что подобное встретилось впервые. С другой стороны, мелкий Джек тоже страдал не насморком, и принесли его ко мне полуживого. Справилась, а сейчас магия, щедро отмеренная этим миром. настойчиво требовала что-то предпринять, и я не стала отказываться, ведь не попробуешь, не узнаешь, сумею помочь человеку или нет. Коляска, о которой говорил господин Мюарт, была не единственной, только одна, целая на вид, стояла в стороне, а из-под другой, перевернутой, торчали две ноги в штанах. Я подбежала к человеку и едва не запнулась за что-то, оказавшееся слетевшими башмаками». «Уже и обувь скинул», — послышался голос тротуара. «Как обычно, народ очень быстро сбегается на подобное зрелище, а тут проезжая часть, дорога». «Не жилец», — вторила какая-то женщина, после чего громко всхлипнула. «У них всегда так», — подхватили следом. «Верный признак». «А чего еще от гонщиков ожидать? Хорошо хоть сами, а не кого-нибудь». С последним аргументом я согласилась сразу. «Жаль, что местные стрит-рейсеры не попались под руку герцогу Бертраму. Думается мне, что инквизитор и в этом случае не страдал бы гуманизмом к нарушителям». Раздавшуюся из-под коляски ругань я восприняла хорошим знаком. Оказалось, мужчина вполне в сознании и даже следил за нашим разговором. При столкновении колясок лошадь встала на дыбы, после чего коляску перевернула. Извозчик вылетел на мостовую, а потом случилось то, что я заметила практически сразу – подлокотником сломала голень. Не прошло и полчаса, как пострадавший Берри лежал в моей приемной. Я выпроводила зевак, а вот Генри Мюарт сам решил уйти и подождать на скамейке перед домом. Заявил, что всегда боялся крови. «А гонки ваши?» — я прищурилась. «Падения и переломы? Вас они не пугают?» «Так ведь не обязательно что-то произойдет», — усмехнулся Мюарт. «Азарт, знаете ли». Я отвернулась, потому что могла бы и съязвить, да только некогда. Больной ждет. Франсуа Бери ждал. Лежал и наблюдал, пока приближусь. Мне же рассматривать мужчину было неинтересно. Захотелось проверить себя. Узнать, справлюсь или нет с этой проблемой. Магия уже пела в крови, и я решила подчиниться ее зову. Странно, что раньше я не понимала свойства собственного дара. Думала, что лечить кого-то — это склонность. А оказалось назначение. «Вы тоже боитесь крови?» — поинтересовалась я. Взяла из-за ножницы и распорола штанину. Подушечками пальцев прикоснулась к пострадавшей ноге, пытаясь сосредоточиться на собственных ощущениях. «Вот тепло идет по моим пальцам, сбегает на кожу пострадавшего, проникает внутрь. Немного, всего лишь капельку, чтобы понять, насколько глубоко поражение, и верно ли я определила перелом. Вполне может статься, что кость раздроблена», а ситуация гораздо непригляднее той, что я вообразила. «Нет», — хейплым голосом признался «бери», но от обезболивающего не откажусь. Я бросила на него тревожный взгляд, а руку не убрала. Кажется, не все так страшно, что я сейчас себе нарисовала. Разорванные сосуды, ссадины, синяки и один перелом. Это гораздо лучше, чем те предположения, которыми щедро сыпали горожане». Легкий посыл магии не мог заменить полноценного лечения, да и не хотелось раскрываться. К тому же, чем дольше этот гонщик проведет в постели, тем целее будет, а то ведь опять станет гонять по улицам и распугивать горожан. Конечно же, дала обезболивающее, после чего наложила подобие шины, нашла у астры в шкафу и зафиксировала, подложив под нее дощечку. «Что поделать, гипс для меня никто не припас». Надо будет поэкспериментировать с мукой и яйцами или же расспросить коллег, что они используют. Вполне возможно, что только дощечки. То, что увидела я в зеркале ванной комнаты, не давало полноценных ответов из жизни самой лекарки, поэтому приходилось действовать наугад. Наконец-то я закончила с ногой. И хоть была убеждена, что мужчина довольно неплохо себя чувствует, решила проверить его пульс. Подошла ближе. Но прежде, чем я сделала задуманное, рука мужчины сдвинулась со стола и словно невзначе коснулась моего бедра, задержалась на нем. Я бросила острый взгляд на пациента, уверенная, что все не случайно. Горящий нагловатый взгляд «бери» неприятно осел на душе. Пощучина получилась звонкой, такой, что я сама от себя не ожидала. Шипение донеслось от окна. За работой я как-то не рассмотрела рыжего лиса, просочившегося в процедурную. Я посмотрела на него, предупреждая, чтобы даже не думал ничего предпринимать. Не хотелось бы потом лечить этого местного мажора от царапин на лице. Дома сосед по лестничной площадке полгода был на больничном после того, как пьяный пришел домой и попытался воспитать своего Мурзика. Думаю, рыжий лис мог бы исполосовать наглеца лица ничуть не меньше». Забывайтесь, прошипела я, стискивая руки в кулаки. Хотела треснуть на халоп по лбу чем-нибудь потяжелее. И ерунда, что мне же придется лечить. Неужели? Наглая улыбка на лице Берри выглядела отвратительно. Лекарка, которая остается наедине с мужчиной, провоцирует его своим видом. Пациент бросил недвусмысленный взгляд на мое вполне обычное платье. «Да, без рукавов». Но ведь длина приемлемая для этих мест. Или же все дело в привычке, что девушки падают к ногам, а я не в курсе? Я злилась, но хотелось ответить как-нибудь особенно, чтобы уязвить этого гада по самую печенку. К счастью, быстро взяла себя в руки и поинтересовалась. А где вы видите мужчину? Любезнейший, здесь моя территория. И здесь есть я и пациент, у которого перелом ноги. Жаль, не языка. Разговаривать с неблагодарным человеком это как пытаться понравиться тому, кто никогда не оценит. Я развернулась и направилась к выходу, бросив взгляд на кота, шепнула губами. Присмотри за ним. И рыжий, прекрасно меня поняв, улюкся на подоконник и вытянул лапы, не забыв продемонстрировать острые когти. Генри Мьюарт сидел на лавке и рассматривал собственные ноги. Не сбежал. Меня он заметил сразу, и выражение лица задумчивого переменилось на вопросительное. «Как он?» «Лучше всех», — совершенно честно ответила я. «Жить будет, а вот насколько долго, это уже его забота». «То есть Франсуа в порядке, его можно навестить?» «Более того, его можно и нужно забрать домой», — заявила я. «Ваш друг просто жаждет покинуть это место». «Спасибо, госпожа Астра, сколько мы вам должны?» «Думаете, я отказалась от денег?» «Ни в коем случае. Я работала, тратила силы. Моих пять пушистиков нужно кормить, поэтому назвала сумму, какую бы взяла сама Риони. Едва эти двое уехали, я отправилась переодеваться. Мне было безумно жалко снимать мое платье, но без этого никак. Решила надеть коричневое платье строгого покроя. Не старушечье, но в нем я точно не чувствовала себя привлекательной девушкой». чтобы больше ни один любитель чужих ног не смел подозревать меня в попытке кокетничать с ним. Спустя полчаса после отъезда Берри и Эмюарта я развернула бурную деятельность, решила устроить уборку в доме, мыла, чистила, после взялась за подручный материал, кипятила самодельные бинты, сделала записи, что и где лежит, потому что пока еще путалась, пометила, что нужно приобрести в первую очередь».